Издательство Эксмо. Валерия Шаталова. Венские вафли. Спецзаказ Мага Земли. Часть 1. Адаптация. Глава 1. Вечерний ноябрь одарил жители Орска промозглым ветром и первыми колючими снежинками, но внутри кофейни было тепло и уютно. Витал терпкий аромат молотых зёрен и корицы. Вот только чашка в моих ладонях уже опустела, а настроение падало всё ниже. Подруга опаздывала на 26 минут. Я вдохнула, глубоко и безнадёжно, поёрзала в кресле, полистала ленты соцсетей, послушала в трубке монотонные гудки. «Тридцать одна минута! Ох, ну всё!» Я резко встала, намотала на шею коричневый шарф и на ходу застёгивая куртку, стремительно вышла в непогоду. Вика. Она спешила на встречу торопливыми шагами. Глубокий капюшон белоснежной куртки надёжно защищал от поздней осени, а выбивающиеся розовые пряди волос осмеนูжими щепотцами струились по ветру. Привет, уже уходишь? с улыбкой спросила подруга. Ты опоздала, причём сильно, обиженно буркнула я. На звонки-то можно было ответить. Оу. Вика принялась водить пальцем по экрану телефона. Беззвучный режим. Прости, не слышала. У меня была дополнительная лекция с профессором. Ты же понимаешь. Вика, блин, он ведь женат. Я осуждающе посмотрела на подругу. И вообще, старый. Взрослый, а не старый. Ви, о чём ты только думаешь? А лекциях, Кристина, о лекциях. Учёба у меня на первом месте. В голосе подруги сквозили насмешливые нотки. «А Пётр Алексеевич подтягивает меня по сопромату, многое объясняет на практике. Особенно хорошо материал запоминается, когда его руки...» «Вика!» — воскликнула я. «Прекрати! Избавь меня от интимных подробностей со старикашкой!» «Ну ты и зануда! Свободный век — свободные нравы! А ты ведёшь себя, как чопорная барышня из Средневековья!» «Ах, какой стыд и срам! Ах, какой позор!» Изобразила меня подруга и в довершении образа похлопала глазками и прикрыла лицо руками. «Хорошо, что ты в технический универ поступила, а не в театральный. Актриса из тебя бестолковая». Мы остановились возле уличного ларька. Вика взяла кофе и неодобрительно посмотрела на меня. «А нечего было опаздывать. Пей вот теперь из немодного картонного стаканчика». Вика фыркнула, сделала глоток и поморщилась. Мы пошли через парк короткой дорогой, утопающей в сумерках осеннего вечера. Хотелось скорее оказаться в своей комнате, в тепле. Холодный колючий ветерок уже подло забрался под куртку. Всё-таки ты, Кристина, э, даже не знаю, какое слово подобрать. Подруга выкинула опустошённый наполовину стаканчик в парковую урну. Серёга, мы тебе не нравился, потому что он байкер, а Олег любитель клубов и коктейлей. Я просто за тебя беспокоюсь. Они ненадёжные, понимаешь? И к тому же, Сергей твой спешим. Внезапно из темноты окликнул грубый, прокуренный, но всё-таки женский голос. От неожиданности я неловко оступилась, прихватив на ходу рукав подруги. Мы обернулись. Полумрак парка, казалось, зловеще сгустился. В воздухе витало острое ощущение опасности. Высокая фигура в чёрном балахонистом пальто отделилась от дерева и двинулась в нашу сторону. В мыслях звенели тревожные колокольчики: надо сваливать. Но ноги приросли к сырому асфальту. Было в этой женщине что-то неправильное, пугающее, обещающее проблемы. Я бросила взгляд на Вику. Подруга съёжилась и замерла. «Так куда спешим?» — хрипло повторила женщина. «В общагу». Мне с трудом удалось выдавить из себя слова. «Хм, в общежитие? Или, может, в постель к одному старому развратнику?» С озвенящей ненавистью произнесла тёмная фигура. Я почувствовала, как напряглась подруга. «Так которая из вас спит с моим мужем?» Мы молчали. Внутри медленно затягивался узел из тревоги и паники. Полагаю, Вике было страшно вдвойне. Пробежала предательская мысль лепромелить: "Это не я, но подставлять подругу". Хоть она и виновна по всем пунктам, но остаётся самым близким и родным для меня человеком на этом свете. Да и что сделает эта Мегира? Всё же нас двое. Прилив смелости позволил и цепенению спасть, а мне твёрдо ответить. Добрый вечер. Вы что-то путаете. Ничем подобным мы не занимались и с вашим мужем, дел не имеем. Так, ну и встреча. Незнакомка вскинула брови, что-то не слышно пробормотала, а потом добавила: "А тебя, значит, я всё-таки пропустила". Занятно. Ненормальная какая-то. Я схватила Вику под руку и попыталась ретироваться. От моих движений подруга сильно вздрогнула, отмерла. А выйдя из ступора, вместо того, чтобы пойти прочь, гордо заявила: Пётр Алексеевич взрослый и самодостаточный мужчина, и волен сам решать, где и как ему проводить время. Ах ты маленькая дрянь, гневно выкрикнула женщина. Она приподняла полу чёрного пальто и плавным неторопливым движением извлекла из недра деяния огромный то ли нож, то ли кинжал. «Капец!» — пронеслась у меня одна единственная мысль. Вторя ей в груди глухо стукнуло сердце. Пропустила удар и забилась в ускоренном ритме. «Быстрее, быстрее!» В тусклом свете далёкого паркового фонаря сталь переливалась голубоватым сиянием, мерцали витиеватые символы. Вика дёрнулась назад. Сумасшедшая женщина резко сделала выпад, размахивая клинком перед нашими лицами. Её вторая рука описала в воздухе какие-то пасы, смахивающие на язык глухонемых. Посмотрим, как ты там проведёшь время, стерва. Суха каркнула Ревнивица, добавив следом тираду на непонятном языке. Меня ослепила яркая голубая вспышка, и сознание провалилось в пустоту. Глава вторая. Холодно. Очень холодно. Темно. Где я? Воспоминания разбегаются как тараканы при резком включении света. Кофе, парк, подруга Вика Ви прошептала я пересохшими губами Нет ответа Откуда-то из глубин подсознания всплыл Алекс и тот злополучный вечер в загородном доме его друзей бешеная смесь пива и джимбима имя я запевала боли предательства когда увидела своего парня в объятиях той размалёванной кучерявой блондинки Опять похмелье Ощущения схожи. В тот вечер я напилась до беспамятства в первый и в последний раз. Выходит, всё же не в последний? Что происходит? Мы же вроде только кофе пили. Или нет? Чёрт! Я застонала, повернулась на живот и попыталась встать. Получилось только на четвереньке. Голова кружилась и жутко тошнила. Но усилино втягивал замшелый воздух с болотным душком. Гробовую тишину нарушал лишь стук зубов от мелко трясущейся челюсти. Помогите. Хрипло простонала я, ощущая ладонями холодный влажный пол. Рука нащупала что-то мягкое и волосатое. Взвизгнув я отпрянула. Крыса. Организм отозвался на резкое движение очередной волной тошноты. В мутное сознание пришла здравая идея. Дрожащей рукой я выудила из кармана мобильник. Сети нет. Проклятие. Зато подсветка выхватила человеческий силуэт, распростёртый на полу. Белая куртка с капюшоном, розовые длинные волосы. Вика. После хорошей встряски безчувственного тела послышался то ли хрип, то ли всхлип. А другая стонала и медленно приходила в сознание. Пару раз её вывернуло. Похоже, ей досталось намного сильнее, чем мне. Сколько же мы выпили? Когда? Ничего не помню. Сплошной туман. Где мы в конце концов? Негнущиеся, замёрзшие пальцы судорожно водили по сенсорному экрану. Когда заторможенный мозг наконец-то овладал с приложениями и отыскал фонарик, слабый луч света озарил пространство. Мрачные стены и потолок утопали в холодной темноте. Пол был выложен крупными гладкими булыжниками, наполовину заросшими зелёно-серым мхом. "Кристина, мне плохо", застонала Вика. "Вызови скорую". "Да не могу я, нет связи". Я обшарила карманы подруги. Её телефон выдал то же самое отсутствие сети. Господи, да где же мы? Эй, есть здесь кто? Ответная тишина стала удушающей. Общими усилиями Коя как вспомнили последние события. Ведь если двое помнят одно и то же, значит, не помирищелось. Она нас прирезала. Точно тебе говорю. Мы умерли и попали в ад прошептала дрожащим голосом подруга. «Если бы умерли, не мёрзли бы. В аду жарко должно быть». «Уверена?» «Нет, конечно». Я зябко пожала плечами. «Не пари чушь! Вот говорила же, что твои неразборчивые связи до добра не доведут. Предупреждала. Вика, блин! Что теперь с нами будет?» «Эй! Нас кто-нибудь слышит?» Вика попыталась закричать, но выглядело это хрипло, жалко и беспомощно. С четвёртого раза, поддерживая друг друга, мы с трудом поднялись на ноги. Ладно, давай попробуем пойти вдоль той стены. Я поддерживала Вику, а она светила телефоном. Руки наконец нащупали опору. Кладка не кирпичная, а из тех же гладких влажных камней. Мы двинулись вперёд. Похоже на большой колодец. Кристина, она нас похитила. Эта женщина, она Вика тихонько заплакала, потом завыла, затем вспомнила великий могучий отборный русский мат. Я бы её поддержала, но у меня зуб на зуб не попадал от холода и страха. В мутной голове кружились воспоминания новостных выпусков про похищения и мрачные сюжеты фильмов. Да кому я вообще нужна? Без рода, без племени, без денег. У семьи Вики тоже не водилось больших богатств, иначе она не ютилась бы со мной и ещё двумя студентками в тесной комнате общежития. Мы здесь окоченеем раньше, чем нас начнут искать. Вдруг далеко впереди вспыхнула маленькая искра и направилась в нашу сторону. Вика схватилась за мой рукав. По мере приближения искра разрасталась, обретая форму сферы, внутри которой плясал живой красный огонь казалось, что вдали кто-то идёт с круглым факелом, как бы старомодно это ни звучало, но никого не было. Огненный шар висел в воздухе самостоятельно. Он замер в нескольких шагах от нас. Такой красивый, такой непонятный, такой опасный. Разум просчитывал варианты: алкоголь, глюки, психоз, а глаза продолжали заворажённо пялиться. Спустя несколько минут за огненным шаром показался человек. Его голос разрезал гнетущую тишину как раскат грома. Мы вздрогнули, переглянулись, ни слова не поняли и уставились на мужчину. Он создавал грозное впечатление: прямая осанка, мощная коренастая фигура, широкие плечи, светлые волосы, сосредоточенное лицо и сабля или меч. Юля, не знаю, что, но ощущение сложилось прискверное. Корявые символы, лёгкое свечение, правда, на этот раз красноватое. Я съжалась, тряхнула головой, пытаясь скрыться за густыми прядями каштановых волос. Дежавю. Мужчина заговорил с нами на непонятном языке. Я знала только русский и через пень-колоду английский. Вика когда-то изучала азы французского, но всё не то. По интонации, позе и пронзительно-холодному взгляду стоящего напротив человека сделала вывод, что настроен он враждебно. Я и так чувствовала себя гаже некуда. Страшно, холодно, жуткий мужик и странный светильник Вика, очевидно, испытывала те же ощущения. Её трясло мелкой дрожью. «Пожалуйста, не убивайте нас!» Заикаясь, пискнула подруга. Мужчина нахмурился произнёс какую-то тарабарщину и коряво взмахнул руками. Я ощутила секундное головокружение и ещё более крепкую хватку Вики. Земля? спросил мужчина. В смысле? Не поняла вопроса. Видимо, у этого с русским совсем плохо, но на всякий случай взглянула под ноги. Не земля, а замшелые блыжники. Цель прибытия, прозвучал совершенно другой голос. Я подняла глаза. За коренастой фигурой Белобрысова стояла ещё одна. Долговязый мужчина с тёмной длинноволосой шевелюрой и пышными огненно-рыжими усами возник бесшумно. Секунду назад его не было. "Какого?" ругнулся Усач. "Откуда мне знать? Похоже, землянки". Я лихорадочно соображала, но замёршее сознание активно рисовало картинки покрытых травой лесных хижин. Бред. Нет, надо как-то прояснить ситуацию. Простите, вы не могли бы нам помочь? Мы не совсем понимаем, где находимся, и начала была я на усатой смере у нас недобрым взглядом и процедил. Барадак, несогласованная транспортировка. Арс, какие-то они старые. Чего? Кто старый? Это мы-то старые. На себя бы посмотрели. Кто вы? Что? Но мне снова не дали договорить. Не так быстро. Проверка. Э-э, я пребывала в каком-то ступоре. А мужики одновременно произнесли одно и то же, нам неведомое. Потом взмахнули руками, усач на Вику, а белобрысый на меня. Мерзко. Мне вдруг стало очень и очень мерзко. Будто догола раздели и осматривают, оценивают. Бр. Я невольно сделала движение рукой, пытаясь прикрыть грудь, и нащупала свою куртку. Нет, я всё же одета. Но почему так противно? «Пух!» — вдруг выдохнула Вика и нервно кашлянула. Я удивлённо уставилась на подругу, не поняла. «Похищение!» «М? Украли!» «Продадут!» Подруга начала подвывать. Я вздрогнула. Не из-за холода да и из страха, а потому что вдруг резко пропало ощущение липкой мерзости. У меня земля, отрепортавал белобрысый. А у меня пустышка, ответил ему усач. Берём только одну. На органы, скулила Вика. Что за бред? Куда берут? Причём тут земля? Чёртовы мужиланы. Вика, блин, успокойся ты. Надо во всём разобраться. Я не знаю, с каких глубин моего подсознания вырвалось смелое: прошу объяснить, что здесь происходит. Я говорила строгим голосом медленно, с расстановкой. Кто вы такие? Где мы находимся? По какому такому праву вы нас задерживаете? Мы свободные гражданки Российской империи. Я собиралась сказать федерации, но под конец тирады нервы сдали. Белобрысы хмыкнул, а Вика вдруг бросила мою руку, отступила назад, прячась за меня и истерично затараторила. Она не такая старая, моложе меня на целых полгода. Берите её. У неё всё равно никого нет, ни родителей, ни друзей, а я я беременна. Мне домой надо, а ей нет. Её даже искать никто не будет. Отпустите меня, пожалуйста. Я никому не скажу. У меня дрогнули колени. Сначала стало очень жарко, затем холодно. В горло подступил ком. Вика, родная моя, как же так? Как? Я глянулась на подругу, одну единственную. А ты, императрица, за себя просить и не будешь? Ехидно поинтересовался у меня тот, кого назвали Арсом, одолговязо и ухмыльнулся и крутанул свой ус. Я хотела, много чего хотела сказать и одновременно Ничего не могла выдавить. Проклятый ком в горле разросся и душил рвущееся наружу слово. По щекам струились обидные, злые слёзы. В следующий миг к этой гамме чувств добавился ужас, потому что в руках Белобрысова сверкнула сталь клинка. Странный говор, алая вспышка. И стоявшая рядом Вика вдруг растаяла, как снежинка на ладони. Что? Как? Я осталась одна, наедине с двумя вооружёнными мужиками. Ой, божечки, что же сейчас будет? Меня бросило в дрожь. Ватные ноги отказывались держать, а мужские лица дрогнули, раздвоились и куда-то уплыли. Мозг зафиксировал зычное: "Лови её". Я отбыл в туман. Глава 3. Милочка, вы в порядке? Как вы себя чувствуете? Донеслось словно сквозь вату, а в нос ударил резкий противный запах. Я открыла глаза. Белый потолок, белые стены, старик в белом халате. О боги, больница. Фух, это же прекрасно. Смутно помнила какие-то бредовые образы и события и была рада, что вся эта чушь с летающими светильниками случилась лишь в моём ушибленном воображении. Несмотря на тошноту, губы непроизвольно расплылись в дурацкой улыбке. Позитивный настрой залог выздоровления, голубушка, бодро заявил доктор. Я Марио Касти, универсальный лекарь. Вы находитесь в медблоке при Второй академии стихий в Ампелосе. Где? Рывком сев в кровати, я тут же ощутила новый прилив тошноты. К, -к, -к каких ещё стихий? Полегче, милочка, полегче. Давайте-ка обо всём по порядку. Сможете поведать о том, что с вами произошло? Какие события помните последними? Можно начать с имени. Соловьёва, произнесла я пересохшими губами. Кристина из Зорска, 21 год, учусь на четвёрт Стойте. А где моя подруга? Мы вместе шли по парку, когда на нас напала женщина. Напала женщина? Будьте добры, поясните. Я не поняла толком, не помню, но она была зла на нас, точнее, на Вику, из-за своего мужа. Вика с ним, они у них эти отношения. Я запнулась, смотีлась и почувствовала, как горят щёки. Описать нападавшую сможете? Чёрное длинное пальто, голос грубый. Она говорила и по-русски, и на непонятном языке. Руками махала, злилась, сильно злилась, кинулась на нас ножом. А что с Викой? Она Она жива? Жива твоя Вика. Удивительно, что после всего ты о ней беспокоишься. В смысле? Почему удивительно? Вопросы в голове взрывали мозг. Что, где, почему? Я совершенно запуталась и уставилась на врача. И тут до меня дошло, что последнюю фразу произнёс отнюдь «Не он». «Этот голос я как будто уже слышала, и принадлежал он человеку, стоявшему в дверях палаты. У него были короткостриженные русые волосы, открытое лицо с ярко-голубыми глазами. Потянутая спортивная фигура говорила о многих часах, проведённых на тренировках. Одежда странная. Светлая рубаха с бордовой шнуровкой на груди, поверх рубахи помпезная тёмная жилетка». Чёрные брюки, заправленные в высокие, начищенные до обсидианового блеска сапоги, создало впечатление дороговизны тканей, старомодного стиля и одновременно с этим напыщенной театральности. На вид этому шёга было лет 35 или около того, и он смутно кого-то напоминал. Где же я его видела? Леди Милена сдаёт позиции. Поднимем вопрос о её замене. Сверенная территории не справляется. Для начала нужно затребовать с неё отчёт о несанкционированной транспортировке. Лорд Левареу ответил старик в халате. Бабские разборки ставить выше общего дела это в крайней степени непрофессионально. Так, подождите. Леди, лорд, я ещё раз окинула взглядом этого хмм Лорда. Что вообще за маскарад? Они в своём уме? Надеюсь, это нормальная больница, а не психушка. Добро пожаловать в Академию Кристина из Орска, бодро заявила лорд, как его там. Дав какую ещё академию? Это розыгрыш такой. Вторую Академию стихий. Чего, блин? Совсем сдурел? Что он несёт? Псих. Вот же чёрт, я всё-таки в психушке. Блин, в психушке, в самый настоящий. Кошмар. Так, сейчас главное — успокоиться и прояснить ситуацию. Кажется, с ненормальными нужно разговаривать на их языке. Попробуем. А чего сразу во вторую? Может, я в первую хотела? Какой терминал такая и академия? усмехнулся лорд. А голову лечить не пробовали? Позовите адекватного врача или администрацию. Кто тут вообще главный? На данный момент я главный, произнёс разряженный псих. Я за тебя в ответе, пока не заведено личное дело. Дурдом Ромашка, всё, не могу, бред. Вы, блин, нормально объясните или нет? Из мира Земля тебя транспортировали в терминал при второй академии стихий. Так, понятнее. Терминал хоть помнишь? Подземелье, пещеру. Я удивлённо уставилась на мужчину, а через секунду пришло оно узнавание. Этот щёга ли есть тот мужлан с мечом из галлюцинации, только переодетый. То есть всё по правде было? Или глюки продолжаются? Видимо, мои округлившиеся глаза красноречиво выдали испуг и шок. Доктор запричитал и сунул мне в руки стакан с мутно-зелёной жидкостью. Я машинально выпила. На вкус как мятная жвачка пополам с мохито. Странно. Паника постепенно отступила, дышать стало легче, появилось внутреннее безмятежность и равнодушие. Нет, все мои вопросы и тревоги остались, но болтались они теперь где-то на заднем плане, в фоновом режиме. Лорд сделал приглашающий жест и вышел за дверь. Я послушно встала с кровати и поплелась на выход, а за дверью обнаружился извилистый коридор без окон, но хорошо освещённый странными сферами, свободно болтающимися под потолком. Стены, обшитые резными панелями из тёмного ореха, создавали атмосферу старого антикварного магазина. А теперь, слушай внимательно, Кристина из Зорска. Мужчина оторвал меня от разглядывания стен. Я лорд Арсгорн Ливарель, боевой маг высшей категории стихии огня, состояю в группе охраны терминала и преподаю в данной академии. Мы находимся в Ампелосе, одном из государств нашего магического мира. Транспортировщица леди Милена доставила тебя в академию для обучения магии. Но Обстоятельства мы выясняем. Вторая девушка, не обладающая магическим потенциалом, возвращена в точку отправки. Лорд ухмыльнулся, одарил меня взглядом холодных голубых глаз и мрачно добавил: "Как она и просила". Меня передёрнуло. Вика дома, а я здесь в психушке с нарядным психом. Но орать и биться головой об стену не хотелось. Просто шла вперёд и слушала. Я наложил на тебя заклинание речевой адаптации. Теперь ты сможешь понимать и несколько базовых языков нашего мира. Речь, тексты, а окружающие поймут тебя. Лекарь Укасти говорит, что угрозы твоему здоровью нет. Переход ты перенесла в целом неплохо. В ближайшие пару дней возможно головокружение и тошнота. Я пыталась переварить услышанное. Мак, стихия, заклинание. Ага, ясно. Магический его за ногу мир. Прекрасно. Отлично. Всё супер. Пока шестерёнки в мозгу ржаво скрепили, винтажный коридор вывел нас в старинный просторный холл, поделённый цветовой гаммой на четыре зоны — зелёную, красную, серую и синюю. В каждой зоне стоят журнальные столики, низкие диванчики и кресла с святыми подлокотниками, А с потолка свисают вычурные люстры в виде светящихся символов. В зелёной зоне на низких диванчиках изумрудного цвета расположилась стайка девушек и бурно что-то обсуждала. На каждой красовался приталенный оливковый плащ. Когда мы проходили мимо, девушки замолкли на полуслове и томно как одна выдохнули: "Это они на костюмчик психа что ли запали?" Впрочем, наплевать. Тем временем лорд довёл меня до массивной величественной лестницы с фигурными балясинами. Тебе на третий этаж. Дверь за поворотом в конце коридора ректорат. Ещё увидимся. Он саркастически хмыкнул и добавил: Императрица. Я не императрица. И зачем мне в ректорат? Подождите, лорд, как вас там Но это-то ненормально, уже спешил по своим делам. Я оглянулась на девوشшек в зелёной зоне. Они перешёптывались и украдкой поглядывали на меня. Одна из них перехватила мой взгляд и кивнула на лестницу, мол, тебе туда. Ладно, туда так туда. Может, наверху кто-то адекватный найдётся. Однако сомнения усилились, когда на лестнице я столкнулась с двумя старичками, одетыми не менее странно, чем лорд Они были так увлечены беседой, что на моё: "Простите, а вы не могли бы не обратить ли ни малейшего внимания?" Указанная дверь отыскалась быстро. Внутри за внушительным столом сидела элегантного вида старушка с белоснежным каре. Её строгая одежда дышала дороговизной. Ухоженные тонкие руки перебирали исписанные листы бумаги. Зароговой оправы очков блестели живые, излучающие теплоту глаза. «Здравствуй, я леди Адриана де Фонтин. Меня уже предупредили о случившемся. Не бойся, тебе у нас понравится». «Простите», — перебила я дамочку, «я не совсем понимаю, что происходит. Точнее, совсем не понимаю. Мне нужно домой. Твой дом теперь здесь. Оставь своё прошлое в прошлом. Вдохни новую жизнь». Учебный год уже начался, поэтому график у тебя будет напряжённый. С утра идёшь на плановые занятия, после обеда на дополнительные, которые восполнят твои пробелы. Если ли будут сложности, обращайся ко мне или к Лордо Ливарелло. Сейчас разберёмся с документами. Какими документами? выдавила я хлопая глазами. Старушка раскрыла папку и показала, где что заполнить и подписать. В голове я всё ещё ощущала мятный туман. И будто не своей рукой поставила на бумаге свою закорючку. Пожелая дамочка что-то прошептала над моей загаголиной, и та взлетела в воздух, покружила немного и уселась мне на запястье. Затем вновь взмыла в воздух и вернулась в папку. Сигнум, якобы пояснила мне Адриана. Якобы. Покорнейше благодарю за разъяснение. У меня глюки, да? Ущипните меня. Я хочу проснуться сейчас же. У тебя не галю цинагенные введения, а потенциальная предрасположенность к магии стихии земли. Причём потенциал не маленький, поэтому ты здесь, в магическом мире. Ясно. Наверное, мне лучше для начала обратиться в полицию. Это твоя новая реальность. Она заглянула в бумаги, которые я заполнила и прочитала имя. Кристина Соловьёва. И здесь нет полиции. Обычные намерения попадают к нам раньше. Моложе, так сказать. Им проще адаптироваться. Но ты не переживай, мы во всём тебя поддержим, поможем и подскажем. Тебе очень повезло. Наша академия Стихии считается одной из самых престижных в Вампелосе. Жить будешь в блоке для студентов. Проживание и питание бесплатно. Один раз в 2 месяца учащимся полагается стипендия на личные нужды. Со временем ты освоишься. «Пойдём». Не дав опомниться, дама проводила меня в дальний кабинет и представила суровому мужчине с густыми брежневскими бровями. «Лорд-ректор». Его имя влетело мне в одно ухо и вылетело в другое. То ли Арнольд, то ли Альфред, то ли Альфонс. «Извините», — промямлила я, — «здесь какая-то ошибка. Меня...» Кристина ещё не до конца осознала своё положение перебила старушенция. Да и наш лекарь внёс небольшую лепту, но у девушки хорошие данные, справится. В таком случае желаю удачи, юная леди. Старайтесь, впитывайте знания, развивайте силу, пробасил ректор и всем своим видом показал, что разговор окончен. Глава 4. Я тихонько постучала в комнату номер 308. Дубовая дверь распахнулась, и на пороге возникла девушка. Дневной свет струился из-за её спины, обволакивал длинные мускулистые ноги, атлетичные бёдра в чёрных шортах, плоский голый живот и внушительную грудь, туго обтянутую укороченным топом. Половину лица хозяйки комнаты скрывала длинная касая чёлка терракотово-рыжих волос. "Чего тебе?" спросила девушка. До меня дошло, что я стою и откровенно пялюсь. Вот чёрт. «Меня зовут Кристина. Кажется, я твоя новая соседка. Привет!» «Серьёзно?» Брови рыжие взлетели вверх. «Ты ничего не путаешь?» «Нет», — Адриана де Фонтин сказала, «номер 308». «М-да...» — многозначительно протянула рыжая. «Неожиданно. И, кстати, не Адриана, а леди Адриана. Да пофиг. Послушай, я сама мягко сказать не в восторге от ситуации, в которой оказалась, и где-то внутри себя хочу вопить и дрять на себе волосы, потому что ни черта не понимаю, но травяное зелье пила, настой мятный, перебила девушка, а я кивнула. Она с обречённым вздохом отступила, а я шагнула в свой якобы новый дом. Комната была небольшой, но уютной. Главное преимущество относительно нашего отечественного общежития собственная уборная, а не одна на полуэтажа. Слева в уютной нише расположилась кровать соседки. На ней лежало красное скомканное покрывало. На одном из столов у окна были разбросаны книги, раскрытые тетради, а за высокой кружкой притаилась тарелка с надкушенным печеньем. Второй стол остался идеально чистым. Справа располагалась пустая кровать, очевидно, теперь моя над которой висела модная картина из песка и хаотичная декорация из мелкой гальки и камней покрупнее шкаф обнаружился за спиной рядом со входом то ли когот класть мне в него было особо нечего невысокая молодая женщина энже исполняющая обязанности коменданта общаги и местная кастелянша выдала постельное бельё полотенца набор мыльных принадлежностей и одежду Я получила зелёный плащ, две одинаковых фасона блузки, светлую и тёмную, две юбки длиной чуть ниже колен, тоже светлую и тёмную, с глубоким изумрудным отливом. Также среди вещей обнаружилась бесформенная белая пижама в зелёный горошек, три комплекта нижнего белья и лёгкие туфли без каблуков. Ах, да, ещё дали базовый набор канцелярских товаров. Это вроде как на первое время, до ближайшей стипендии. Я положила скудный скарб в пустую половину шкафа, застелила кровать оливковым комплектом белья. Чтобы нарушить некомфортную тишину, спросила, «Почему у тебя всё красное, а у меня зелёное?» Разные стихии. «Я — огонь, ты — земля». Традиционно здесь стараются селить в комнаты студентов с одинаковыми стихиями. Исключения составляют лишь и намеряне. Делаю вывод, что ты не сам пелоса, верно? Я из России. Землянка, значит. Тогда всё понятно. А я из Норвегии, кстати, Элис, второй курс. Кристина, кажется, меня записали в первокурсницы ошибочно. Ясно, Стине, на свой манер сократила Элис. Ты только не истери, ладно? Мятный настой глушит твои эмоции пока что, но скоро его действие пройдёт, а я вытирать сопли не занималась. Я проснулась среди ночи, и тихонько завыла в подушку. За что? «Почему это со мной случилось? Как посмел козёл Ларс распоряжаться моей жизнью? А Вика? Она же... она же...» Снова рыдание. А старик со старухой. Один опоил, другая бумаги на подпись подсунула. Отлаженная схема. Сволочи. Гады. У-у-у-у! Я беспомощно скулила и скрипела зубами. Вдруг вспомнила про свой мобильник. Сети нет. Зарядка на исходе. Дерьмо. Ненавижу. Всех ненавижу всех. Лорда этого напыщенного вику, сволочь ты, а не подруга. Я ведь не сказала той психованной, что это именно ты путалась с её мужем, промолчала, не хотела тебя подставлять, а ты это подло. Новая волна рыданий накрыла меня с головой. Да что за фигня, Стина? Я же просила без истерик вякнула сонная соседка. Я Кристина. Да как угодно, только сопли твои не помогут. Многие намерения здесь не по своей воле. Потом ничего, привыкаем, втягиваемся. Ты тоже, ну, не сама сюда попала, всхлипнула я. Ага, семейными стараниями, рыжая зевнула и села на кровати. Земной агент обнаружил у меня потенциал, и вот я уже вампелася. Кто бы меня спрашивал? Перед фактом поставили. Маме с отчемом мозги промыли про закрытую академию якобы в Канаде, а они и рады. Сплавили рыжую отор, то есть меня, уму разуму учиться. А на меня с подругой в парке тётка напала, и мир изменился. Странно, не слышала о таких методах. Обычно договариваются с роднёй юного таланта, даже бумаги подписывают. Но ты не переживай, скоро освоишься. Мне поначалу тоже было сложно. Спасибо Мартине, бывшей соседке, вытащила меня из депрессии. Жаль, что так с ней получилось. Элис на мгновение замялась. В общем, Стина, не паникуй. Место магов в магических мирах, в обычных, вроде нашего, где слабый магический фон, данный нам природный потенциал нас же и разрушает. Он требует выхода энергии. Мы живём с ощущением пустоты, чувствуем, что чего-то не хватает, и со временем начинаем саморазрушаться. Алкоголь, наркотики, самоубийства. Поначалу я злилась, бесилась, ходила жаловаться в министерство, но толку-то. Поставила себе цель, что выучусь этой чёртовой магии и сожгу здесь всё дотла. Но знаешь, Стинны, со временем поняла, что мне нравится Тянулась в учёбу, завела друзей и захомутала офигенного пятикурсника. Да и когда на демонстрационном занятии первого курса показали огненную стихию, совсем пропала. Поняла, что влюблена не в кого-то, а именно в магию. «Да?» — недоверчиво выдохнула я и, кажется, даже перестала шмыгать носом. «Да, магия — это круть!» — отозвалась соседка. Кстати, по статистике 95% иномерян остаются здесь навсегда по своей воле. Получают местное гражданство и становятся полноправными членами общества. Служат на благо государства и пополняют магический генофонд. Ведь далеко не всегда в семьях рождаются маги. Людей без потенциала здесь тоже много. Например, Эндже. Она пустышка, обычный человек. М-м, а остальные 5% Я тоже уселась на кровати, скрестила ноги и обняла влажную от слёз подушку. У них привязанность к семьям превышает привязанность к магии. Их отпускают домой, но как агентов. Они живут и работают будто обычные люди, связь со стихией в нашем мире стремится к нулю. Но с помощью артефактов-усилителей агенты находят потенциальный молодняк и переправляют в вампелос. Такой процесс называют транспортировкой. Говорят, что возвратившиеся маги уже не могут быть счастливы по-настоящему. Часть их души будет всегда сожалеть о сделанном выборе и скучать по истинной магии. Грустно. Я вот точно домой возвращаться не собираюсь. Всё для себя уже решила. А твои родители? Здесь есть почтовый терминал. Естественно, про колдовство в письмах упоминать запрещается. Ещё можно запросить разрешение в министерстве на межмирную командировку. Отлично, завтра же оставлю запрос. И не мечтай, ты не представляешь, какая тут бюрократическая система. Всё муторно и долго. Не страшно, я же из России. И что? Не поняла норвежка. В любом случае оплатить услуги транспортировщика ты не сможешь. С тиной у тебя банально нет денег. На стипендию даже не рассчитывай. Её за все 5 лет не хватит. Самый верный способ вернуться, получить диплом высшей категории и освоить межмирное перемещение самостоятельно. Элис, мне домой нужно сейчас. Я не наркоманка, не алкоголичка и не самоубийца. У меня всё нормально было в жизни. Никакого саморазрушения. Всего лишь нормально. Неужели никогда не чувствовала, что предназначена для чего-то большего? Я задумалась. А ведь и есть в словах рыжей немного правды. Я бы не назвала своё существование счастливым, скорее одиноким. Думай о стене, думай. Ты знаешь свою жизнь там, но не знаешь жизни здесь, поэтому тебе не с чем сравнивать. Поверь, здесь не так уж и плохо, освоишься. Дай время себе и академии, и не делай необдуманных поступков. А сейчас спать. Мне на пары завтра. Ей всё же это точно не психбольница. Абсолютно, Стина, это Ампелос. А почему ты меня так зовёшь, Стина? По-норвежски. Просопела соседка и отвернулась к стене, давая понять, что разговор окончен. В таком случае, сладких снов. Алиса. Глава 5. Хей, ты там вставать собираешься или как? Я приоткрыла один глаз. Значит, мне приснилось. Комната, рыжая соседка. Ух, да никуда я не пойду. Буду лежать здесь, пока не сдохну. Я иду на завтрак, присоединишься? Хотелось ответить отрицательно, но живот демонстративно заурчал. Ладно, бойкот можно пока отложить. А идти всё-таки лучше с Алисой, чем одной. Планировки Академии я, естественно, не знаю. К тому же надо найти выход отсюда, попасть в министерство, да и вообще посмотреть на этот мир. Вчера была как сам нам было. Медленно соображала и была ко многому безучастной. Но сегодня я — это снова я. «Ну и что там у вас?» Я подошла к окну. «Ого, лето? И мы что же?» Посреди леса, казалось, лесной массив простирался до самого горизонта. Лучи утреннего солнца переливались в зелёной листве. Лёгкий ветерок качал макушки деревьев. Но где же город? Министерство? Да, и лето, и лес. Но тебе не стоит так пугаться. Видишь, внизу есть первый забор. Он обрамляет внутренний двор академии. За этим забором располагается прилегающая территория Тоже владение Академии. Из нашего окна не видно, но там не только кусты да деревья. Есть и зоны для тренировок, и практик, и зоны для отдыха и прогулок, но где-то в лесной чаще находится второй забор. Вот за ним действительно начинается дикий лес. Имеешь в виду, что за его пределами живут волки и медведи? Примерно так — К тому же, местная фауна имеет своих диких и кусачих представителей. Короче, за второй забор лучше не соваться. Да это и не получится, ведь ограждение защищено магически. Студентам за него не попасть, и наоборот, чужаки не проберутся к нам. Так что опасности нет. О, кстати, гулять на территории между первым и вторым забором можно до заката. Если попадёшься позже, э-э эм... Всё же лучше не попадаться. По уставу академии ночью студентам положено быть в своих комнатах. Понятно. А где же город? Деревня или где тут вообще люди живут? Посмотри, Правея. Видишь, как блестят крыши вдали? Это городская площадь. До неё примерно час езды вон по той дороге. И точно. Я разглядела тонкую ленту дороги, которая змейкой велась среди деревьев. Ну хоть какие-то признаки цивилизации. Мы обязательно съездим в город Стины. Там красиво, весело и можно пройтись по магазинам. Ненавижу эти пижамы в дурацкий горох. Она окинула меня красноречивым взглядом. Вот получишь первую стипендию, и мы сразу же пополним гардероб. На площади очень много торговых лавок, тебе понравится, гарантирую. Какие лавки? Какие шмотки? Дурацкая пижама это последнее, что меня сейчас волнует. Ладно, ладно, не злись. Скорее приводи себя в порядок и пойдём на завтрак. У меня потом пары, а вечером я тебе всё покажу. Мы спустились в главный холл. Стоял ровный гул голосов. На диванах и креслах расположились студенты. Цвет их плащей соответствовал цвету зоны. Одни о чём-то спорили, другие сидели, уткнувшись в книги. Кто-то вёл светские беседы. Это стихийный зал, по-нашему что-то вроде лобби. По традиции академии мы проводим здесь время между лекциями. В былые времена маги каждой стихии держались обособленно, даже случались острые конфликты, особенно у водников с огневиками. Сейчас времена меняются, но заложенная веками традиция осталась. Так что тебе в зелёный угол, а мне в красный. Цвет мантии соответствует цвету интерьера, не перепутаешь. Мантии Я думала, это плащи, мантии разве не чёрные с огромными капюшонами и длинные до пола. Где-то, может, и такие, но у нас более современный вариант. В длинных ведь неудобно. Думаю, ты уже догадалась, что на пары мы ходим именно в такой одежде. Дресс-код. В остальное время щеголяй в чём хочешь. Под мантию тоже можно надевать что угодно. Кроме пижамы, конечно. Мы миновали стихийный зал и пошли по правому длинному коридору. На стенах висели картины в тяжелых массивных рамах с изображениями на кулинарную тему. Фрукты, торты, дымящееся мясо на вертеле. Видимо, эти пищевые натюрморты призваны пробуждать аппетит у жителей Академии. Ну а для новеньких вроде меня это альтернатива вывески «Столовая». Помещение было огромным. Голова закружилась от аппетитных запахов. Голодный желудок заурчал с утроенной силой. Если б я пошла одна, точно стояла бы сейчас как дура, не зная с чего начать. Студенты обтекали разбросанные в этой части зала острова с едой. Алиса сказала, что начинать надо с правого угла. Мы двинулись было в указанном направлении, но дорогу Преградил высокий белокорый парень с крупным подбородком. Распахнутая красная мантия открывала взору мускулистый рельефный торс, явственно прорисовывающийся под чёрной футболкой. Он по-свойски хапнул Алису и впился поцелуем в её губы. Это Трой. Едва оторвавшись от парня, представила нас рыжая. А это Кристина, моя новая соседка. Новый знакомый на миг нахмурил брови, но тут же широко улыбнулся. Очень приятно, но позвольте украсть мою даму сердца. Он наигранно поклонился и увлёк Алису за собой. Прозвучало вроде вежливо, но ощущения были, что меня послали куда подальше. Они отошли на несколько шагов, но я всё же услышала недовольное: "Получается, что я больше не смогу приходить к тебе ночью". Вот теперь и без того нулевое настроение стремительно сползло на несколько градусов ниже. Я смотрела вслед длинным ногам соседки, и не я одна. Высокий парень с тёмными собранными в конский хвост волосами шёл за парочкой и откровенно пожирал взглядом филейную часть Элис, скрытую мантией. Мужики, они и в этом мире мужики. Алиса и трой подсели за стол к небольшой компании студентов. Как ни странно хвостатый тоже присоединился к ним. Вся братья увлеклась разговорами и веселилась от души. В правом углу я схватила поднос и в растерянности посмотрела на зал. Лучше начинать оттуда. Какой-то парень в синей мантии подхватил меня под руку и повёл вглубь раздаточной зоны. Вот тут у нас царят яйца. Я бы выбрал яичницу с бужениной, но все девочки любят омлет с овощами. Я хотела ответить, что предпочитаю классику без всяких наполнителей, но шустрый парень уже поставил тарелку с овощным омлетом на мой поднос и повёл дальше, заставив меня лишь недоумённо промычать. Кашу сегодня пропустим, ты уже омлет выбрала. Я разве Ну что за самонадеянный нахал? А парень будто не заметил возмущения и повёл дальше, пристроив ладонь на моей пояснице. А вот здесь у нас выпечка. Зелёный желеобразный десерт также перекочевал на мой поднос, а следом апельсиновый сок. Э-э-э, блин, что за дичь? Три непопадания из трёх. С утра я чай предпочитаю. А лучше кофе. На сладкое вафли или булочку с корицей, а не этот зелёный холодец. Выглядит просто ужасно. Он специально, что ли? Или здесь так гнобят новичков? Парень в синем проводил меня за столик и уселся рядом. Тёмно-русые, взъерошенные волосы стояли торчком, горящие карие глаза выдавали любопытство, а лёгкая искренняя улыбка была призвана расположить к себе. Мы и на миряне своих не бросаем, поддерживаем друг друга в трудную минуту. «Помогай им адаптироваться, так сказать. Короче, наслаждаться завтраком тебе придётся в моей компании. Потом я устрою тебе краткую экскурсию по академии, ректорат, аудитории, расписание, библиотека и всё такое. Идёт?» Я кивнула. «Лучше уж с этим самодовольным хлыщом, чем плутать одной. Тем более омлет оказался выше всяких похвал». Проглотив очередной кусочек, я поинтересовалась. «Как ты понял, что я не из этого мира?» Видел вчера, как лорд Аливарел нёс на руках твою бездыханную тушку к лекарю. То ли к иномеряне прибывают сюда таким способом. Я скривилась. Как же я ненавижу этого Аливарелла. Никакой он не лорд. Бессовестный, наглый чёрттов мужлан. Вот уж это прозвище ему больше подходит, чем высокопарный лордский статус, от которого у него есть разве что развышторинный костюмчик. Кто дал ему право выбирать между мной и Викой? Почему он повёлся на истеричную ложь подруги? Она заварила кашу со своими амурами, а я теперь расплачиваться должна, предательница. Очевидно лицо выдало всю гамму моих эмоций, но сосед по столику истолковал их по-своему. Да не переживай, Арс доставил тебя в целости и в сохранности. Арс, лорд Арсгорн Ливарел. Он хоть и мечта почти всех девчонок Академии, но руки не распускает и некрофилией не страдает. «Пусть только попробует, козёл». Я поспешила сменить неприятную тему. «А ты тоже с земли?» «Нет, с Айсгарденса. Но это дело не меняет. Мы же все в одной упряжке под названием «И намеряне чужие понаехавшие». Парень по-свойски отпил сок из моего стакана. Нет, в целом люди здесь адекватные и нормально относятся к таким, как мы. Но есть отдельно взятые личности. Ну, ты поняла. Я кивнула и приступила к соку и к расспросам о министерстве и способах возврата домой, но синий был солидарен с моей соседкой. Надо учиться. На выходе из столовой спутник приобнял меня за талию. Я резко дёрнулась, но он состроил невинную гримасу и взял под руку. А что, просто рядом у вас ходить не принято? возмущённо прошептала я. Известные лекари полагают, что тактильный контакт помогает быстрее сблизиться. Да не пугайся, это просто, чтобы ты не потерялась в лабиринтах академии. Не очень-то верилось, но я не стала отдёргивать руку. Фиг с тобой, синий плащ. Неподалёку от лобби располагалась библиотека. Мой экскурсовод указал на массивные дубовые двери. На третьем этаже был уже знакомый ректорат, а в соседнем помещении мне выдали основное расписание, список учебников и график дополнительных занятий. Потом мы вернулись на второй этаж. Здесь начинались аудитории. Как я поняла из рассказа спутника, это лишь малая часть, и если пройти дальше, то можно обнаружить переход в другой корпус. Но пока мы туда не пошли, Сине остановился у дверей одной из аудиторий. Спасибо, что проводила, дорогая. Он чмокнул меня в щёку и спешно скрылся за дверью. Что это сейчас было? Наглец. Я резко развернулась, чтобы уйти, но тут же уткнулась носом в чью-то грудь. Чёрттов мужлан. В академии первые дни я уже романы крутим. Об учёбе нужно думать прежде всего. Ты здесь именно для этого? Кристина из Зорска. С этими словами лорд Аливарель вошёл в аудиторию. Я стояла с открытым ртом и хлопала глазами. Если бы кто-то проходил мимо, то наверняка заметил бы пары из моих раскрасневшихся от возмущения ушей. Я с трудом взяла себя в руки и спустилась в библиотеку. Она была огромной. Тихое царство знаний, накопленных веками. Шелест страниц Запах книжной пыли, высоченные стеллажи с учебниками, то тут, то там хаотично стояли читальные столы. Справа обнаружилась высокая стойка и хмурая библиотекарь Шестедой Гулькой на голове. Получив книги по списку, я ещё немного побродила по академии, определила, где главный выход, и так и вернулась в комнату номер 308. Посмотрела учебники, подготовила тетради к завтрашним парам. «Да, именно завтра я стану полноценным студентом Академии. Ладно, попробую». Я аккуратно развесила зеленовато-оливковую мантию в моей практически пустой половине шкафа. Помимо выданных Академии шмоток, здесь висели земные куртка и шарф, абсолютно бесполезные на данный момент. У них вам пелось, видите ли, лето. Но если по одежде я худо-бедно владела хоть каким-то ассортиментом, то с обувью дела обстояли гораздо хуже. Любимые тёплые ботинки я сразу запихнула в дальний угол шкафа. Не сезон. В моём распоряжении остались только выданные НГ туфли. И всё. Блин, даже тапки не дали. Алиса вернулась ближе к вечеру и потащила меня на ужин. Извини, Стины, я должна была тебе всё здесь показать, но сегодня никак не смогу. С сожалением протянула соседка, ковыряя вилкой куриное филе. Должна? Эм, ну, я же утром обещала, но мне на завтра нужно доклад приготовить. Я сейчас в библиотеку пойду. Если ты не против, давай отложим нашу прогулку. Да, я всё понимаю, учёба важнее всего, тем более мне один козёл уже провёл экскурсию по местным достопримечательностям. Козёл? Какой? Рыже удивлённо уставилась на меня. Что случилось? Один синий наглец прицепился в столовой, а потом вторгся в моё личное пространство. Агата Леварел всё видел и наговорил всякого, будто да неважно. Ненавижу. О, я поняла, про кого ты. Видела вас мельком, это Эйден. Эйден, значит. Я запомнила имя и дополнительно возмутилась тем, что утром парень даже не представился. «Ага, третий курсник водного факультета. Весьма интересный и обаятельный». «Стоп, хватит. Я не хочу о нём говорить. Между прочим, тот высокий парень с конским хвостом из вашей компании явно к тебе неравнодушен. Я заметила его весьма откровенный взгляд». «А-а-а, так это Бела, друг Троя». И он неоднократно подкатывал ко мне со своими неприличными предложениями, но ему ничего не светит. «А что Трой?» Он не ревнует. Не знает. То есть он в курсе, что на меня здесь многие пялятся, но не более того. Я не хочу жаловаться и провоцировать ненужные конфликты. Понятно. Слушай, а что происходит на земле, пока мы здесь? Имею в виду, как там объясняют наше исчезновение родным и близким, на работе, в универе? Я тебе уже говорила, что для родных я сейчас учусь в закрытой элитной академии за границей. Наверняка и твоим близким наплели что-то подобное. С близкими-то у меня не очень. Не хочу об этом говорить. А вот земное обучение меня сильно волнует. Надеюсь, когда вернусь, смогу продолжить учёбу. Было бы неприятно узнать о собственном отчислении. Дэнни, да не переживай, всё будет хорошо. Когда почувствуешь вкус магии, домой тебе уже не захочется. Точно, точно. Не очень-то в это верится. Это только пока стены, но ну всё, я побежала за знаниями. Не скучай. С ужина я возвращалась, загруженная головной болью и невесёлыми мыслями. Как быть дальше? Выводы получились примерно такие. Для начала осмотреться, привыкнуть, освоиться, попытаться попасть в город, разузнать, где у них министерство и прояснить свою ситуацию. Если окажется, что я не сошла с ума и происходящее правда то, задача 1 выучиться и стать сильным магом. Задача 2 освоить транспортировку самой либо накопить денег. Задача 3 Свалить отсюда, а заодно отправить на землю Арса и посмотреть, как эта лордская задница будет без магии выживать в нашем мире прогресса и технологий. Задача 4. Наведаться к Вике и заглянуть в эти предательские глаза, а может, ещё и розовые патлы выдернуть. В общем, по ситуации. Следующее утро выдалось таким же солнечным и тёплым, как и предыдущее. За завтраком соседка дала мне подробные инструкции по части навигации, поэтому нужную аудиторию я нашла довольно быстро. В открытую дверь заходили студенты, а я маялась поодаль. Артефактология. Что это вообще такое? Да ещё это дурацкое чувство неловкости и стеснения, хотя в моём положении любой чувствовал бы себя не лучшим образом. Ладно. Вдох, выдох и вперёд. Я вошла в аудиторию. Пока всё стандартно: доска, стол преподавателя и уходящие вверх амфитеатром парты. Стараясь быть незаметной, я расположилась в одном из средних рядов. Поймав на себе несколько любопытных взглядов, уткнулась в пустой тетрадь, так и не сумев избавиться от смущения. Вместе со звонком в аудиторию вплыла грузная дама в чёрно-фиолетовом платье, призванном скрывать недостатки пышной фигуры. Лекцию я понимала через слово, но старательно черкала ручкой даже непонятные названия, хотя сомневалась, что написала их правильно. Вечером надо будет уточнить у Алисы. В целом было ясно, что речь идёт о колюще-режущем магическом оружии. Это одна из разновидностей местных артефактов. Их функция усиливать заклинания. На второй половине пары преподаватель выдрузила на стол чёрный ящик. У меня в голове мигом пронеслась соответствующая мелодия из земной передачи что где когда. Затем, выдержав театральную паузу, дама извлекла из недр ящика короткий узкий клинок. На стрии я разглядела какие-то зеленоватые символы. Похоже, я уже видела нечто подобное у Арса и у той земной тётки в чёрном. Все эти клинки были совершенно разными, но теперь я не сомневалась, что все они были артефактами. То есть использовали их не по прямому в земном понятии назначению, а как-то иначе, магически. Мне было непривычно даже мысленно произносить это слово. До сих пор толком не верится, что это происходит по-настоящему. Лекция закончилась, оставив сумбур в моей голове. Привет, Кристина. Ко мне подошли две девушки, внешне совершенно идентичные, видимо, близнешки. У обеих пушистые светлые косы и серые глаза, одинаковые белые футболки под мантиями, брюки цвета хаки и нелепые пёстрые кеды. Мы Лия и Лея Кушнир, старосты. Следующая пара у нас в другом корпусе, надо поспешить. Привет, спасибо. Я ещё не освоилась и пока плохо ориентируюсь, поэтому ты идёшь с нами. Мы всё покажем. «Что, леди Адриана на вас ещё и новенькую повесила?» Рядом остановилась дородная девушка с пышным бюстом, на котором едва сходился кокетливый оливковый плащик, то есть мантия. «Не повесила, а попросила ввести в курс дела», — ответила одна из близняшек. «А разница в чём? Как будто нам своих магов мало. Понатаща ты на мирян, а потом мы должны с ними нянчиться». «Прекрати!» «Тебя-то уж точно ни с кем нянчиться не попросят». «Естественно», — фыркнула грудастая сокурсница. «Зато у старост теперь новые заботы, и соседка твоя, скорее всего, тоже не в восторге». «Причём здесь Алиса», — мешалась я в неприятный разговор. «Ну как, леди Дефантин по-любому обязала её тебя обхаживать. Кстати, как там тебя вообще?» «Я Кристина, и не нуждаюсь в няньках». "О, какие мы гордые!" "Унция, иди уже", одновременно воскликнули Лилия и Илия. "Унция, у нас на земле это слово означает меру веса", неосторожно высказала я первую попавшуюся мысль. На мгновенно позеленевшем лице моей опендентки отразилась злобная гримаса. "Так, всё, идём на пару", правая близнешка схватила меня под руку, и мы покинули аудиторию. Слушай, Кристина, не лучший способ заводить знакомства, говоря о вессе с нервозным особям, постоянно сидящим на диете и ведущим борьбу с лишними килограммами. Да я ничего плохого не имела в виду. Ой, ладно. Давайте поспешим. Лорд Иол не любит опоздавших. Иол? Лорд Иол, физик. Всегда говорили либо лорд, либо профессор. Ясно. Я немного приободрилась. Если их физика хоть немного похожа на земную, то здесь у меня проблем быть не должно. Надеюсь. А артефактологию кто сейчас вёл? Профессор Елинская. Я на ходу записала в тетрадь фамилию. Пока мы шли, Лия и Лия объясняли, где расположены аудитории и прочие помещения, кто какие лекции ведёт и с кем из студентов проще всего сблизиться, а от кого лучше держаться подальше. После разъяснений близняшек сумбур в голове только усилился. Незнакомые имена и фамилии путались и не особо запоминались. К тому же я так и не поняла, кто из сестёр Лия, а кто Лея. С соседкой теперь тоже всё было ясно. Моя адаптация — это всего лишь её обязанность, а не человеческое радушие. Ну и ладно, пофиг. Хотя не похоже, что я рыжую раздражаю. Вот по унции, например, это сразу видно.